Битва за Англию Широкомасштабное наступление Люфтваффе Геринга на Англию, операция «Орел», было начато 15 августа с целью уничтожить английские военно-воздушные силы и тем самым создать условия для германского вторжения на Британские острова. Рейхсмаршал, как его теперь величали, не сомневался в своей победе. В середине июля он пришел к твердому убеждению, что английскую истребительную авиацию в Южной Англии можно будет разгромить в течение 4 дней посредством массированной атаки. Для полного уничтожения британских военно-воздушных сил, по мнению Геринга, времени требовалось немного больше – от 2 до 4 недель. Увешенный орденами шеф Люфтваф и считал, что они смогут самостоятельно поставить Англию на колени, и тогда, вероятно, отпадет необходимость вторжения сухопутных войск. Для достижения такой важной в стратегическом отношении цели у него имелось три воздушных флота. Второй под командованием фельдмаршала Кессеринга, действующий с авиабаз на территории Нидерландов и Северной Франции. Третий под командованием фельдмаршала Шперли базирующийся в Северной Франции, пятый под командованием генерала Штумфа, базировавшийся на территории Дании и Норвегии. Два первых воздушных флота насчитывали в общей сложности 929 истребителей, 875 бомбардировщиков и 315 пикирующих бомбардировщиков. Пятый воздушный флот по численности значительно уступал им Он располагал 123 бомбардировщиками и 34 двухмоторными истребителями. Британские военно-воздушные силы в системе противовоздушной обороны в начале августа могли противопоставить этим огромным силам 700-800 истребителей. В течение июля авиация Геринга постепенно наращивала свои удары по английским кораблям, бороздящим в воду «Ла-Манша», и базирующиеся в портах южного побережья Британских островов. По существу Люфтвафы прощупывала возможности английской авиации. Хотя и необходимо было очистить узкий Ла-Манш от английских кораблей, прежде чем предпринимать вторжение на Британские острова, свою главную задачу в ходе этих предварительных налетов немецкая авиация видела в том, чтобы втянуть английские истребители в воздушные сражения. Однако это им не удалось. Командование английских ВВС, проявляя осмотрительность, уклонялось от ввода в бои большого числа истребителей, в результате чего значительный урон понесло английское судоходство, а также некоторые порты. Немцам удалось потопить 4 эсминца, 18 торговых судов, потеряв при этом 296 самолетов. Кроме того, 135 самолетов были повреждены. Английские же ВВС потеряли 148 истребителей. 12 августа Геринг отдал приказ приступить на следующий день к операции «Орел». Но уже 12-го были произведены мощные налеты на вражеские радарные станции. Пять радарных станций были повреждены, одна полностью выведена из строя. Однако на этой стадии немцы еще не осознали, насколько важны эти станции для английской ПВО и не возобновили налеты на них. 13 и 14 августа немцы поднимали в воздух около 1500 самолетов, направив бомбовые удары главным образом по аэродромам английской истребительной авиации. И хотя позднее они утверждали, что 5 аэродромов разрушили полностью, на самом деле ущерб оказался совершенно незначительным. А люфтваффе потеряла 47 самолетов против 13 английских. Первое крупное воздушное сражение произошло 15 августа. Немцы бросили в сражение основную часть самолетов всех трех воздушных флотов. Причем бомбардировщики совершили 801 самолетовылет, а истребители 1149. Пятый воздушный флот, действовавший с аэродромов в Скандинавии, в этот день потерпел небывалую катастрофу. Предприняв силами примерно 800 самолетов массированный налет на южное побережье Англии, немцы рассчитывали, что северо-восточное побережье останется без защиты. Однако на подходе к району Тайнсайт отряд в составе 100 бомбардировщиков в сопровождении 34 двух моторных истребителей был неожиданно встречен семью эскадрильями «Харикейнов» и «Спитфайров» и понес тяжелые потери. 30 немецких самолетов, в основном бомбардировщики, были сбиты, при этом англичане не потеряли ни одной машины. Так закончилось участие 5-го воздушного флота в битве за Англию. Больше его к ней не подключали. Чуть успешнее немцы действовали в тот день на юге Англии. Они предприняли 4 массированных налета, причем один на Лондон. Были нанесены бомбовые удары по четырем авиационным заводам в Кройдоне и повреждены пять аэродромов истребительной авиации. Всего немцы потеряли 75 самолетов против 34 английских. При таком соотношении, несмотря на чистное превосходство, немцы едва ли могли надеяться на то, что сумеют очистить небо от английских самолетов. И здесь Геринг допустил свою первую тактическую ошибку. Умение английского командования истребительной авиации вводить свои самолеты в бой с численно превосходящим атакующим противником основывалось на хитроумном использовании радаров. Как только немецкие самолеты поднимались в воздух с аэродромов Западной Европы, их обнаруживали и с такой точностью определяли курс полета, что английское командование истребительной авиации знало, где и когда лучше всего атаковать. Эта новинка воздушной войны ставила немцев, далеко отстававших от англичан, в разработке и использовании электроники в тупик. «Мы понимали, что английскими истребительными эскадрильями должно быть управлять землей каким-то новым способом», — сообщил, давая свидетельские показания, Адольф Галанд, знаменитый немецкий ас Потому что мы слышали команды, умелые и точно направлявшие спидфайеры и хоррикейны против немецких самолетов в полете. Для нас этот радар и управление истребителями с Земли явились неожиданностью, очень горькой неожиданностью. Тем не менее, дальнейших ударов по английским радарным станциям, которым 12 сентября был нанесен столь ощутимый урон, не последовало. И 15 августа, в день, когда немецкая авиация получила тяжелый ответный удар, Геринг вообще отменил налеты на радарные станции, заявив «Очень сомневаюсь, есть ли смысл продолжать налеты на радарные станции, поскольку ни одна из станций пока что не выведена из строя». Вторым ключом к успешной обороне в небе над Южной Англией явилась так называемая «секторная станция». Это был подземный центр управления, откуда Хорикейны и спидфайры наводили по радиотелефону на основе последних разведывательных данных, получаемых от радарных установок, от наземных постов воздушного наблюдения и от пилотов, находящихся в воздухе. Немцы, как отмечал Галанд, Наверняка слышали постоянные переговоры по радио между секторными станциями и пилотами в небе и в конце концов начали осознавать важность этих наземных центров управления. 24 августа они переключились на уничтожение секторных станций, семь из которых играли исключительно важную роль в противовоздушной обороне южных районов Англии и самой столицы. Это был удар по жизненно важным объектам в системе английской противовоздушной обороны. До этого дня, казалось, исход воздушного сражения складывается не в пользу Люфтвафы. 17 августа немцы потеряли 71 самолет против 27 английских. Тихоходные пикирующие бомбардировщики, которые помогали прокладывать дорогу немецкой поведоносной армии в Польше и на Западе, Для английских истребителей оказались легкой добычей. И 17 августа приказом Геринга их вывели из боя, сократив численность бомбардировочной авиации на одну треть. Между 19 и 23 августа из-за плохой погоды в небе над Англией царило затишье. Проанализировав складывшуюся ситуацию, Геринг из своего роскошного загородного имения Каренхалли, расположенного недалеко от Берлина, Отдал 19 августа приказ. После улучшения погодных условий Люфтваффе нацелить свои удары исключительно на английские военно-воздушные силы. «Мы подошли к решающему моменту в воздушной войне против Англии», — заявил он. «Важнейшей задачей является нанесение поражения вражеским военно-воздушным силам. Нашей первой задачей является уничтожение истребителей противника». С 24 августа по 6 сентября немцы ежедневно посылали в небо над Англией до тысячи самолетов, чтобы добиться поставленной цели. Тут рейхсмаршал оказался прав. Битва за Англию вступила в решающую фазу. Хотя английские пилоты порядком вымотались за месяц непрерывных воздушных боев, совершая иногда по нескольку боевых вылетов в день, они сражались мужественно, Однако численное превосходство немцев начало сказываться. Пять передовых аэродромов истребительной авиации на юге Англии были основательно разрушены. Хуже того, 6 из семи ключевых секторных станций подверглись такой ожесточенной бомбардировке, что на грани краха оказалась вся система связи. А это уже грозило Англии катастрофой. Рост потерь начал сказываться на истребительной авиации английской противовоздушной обороны. В те решающие две недели между 23 августа и 6 сентября англичане потеряли 466 истребителей, включая серьезно поврежденные, немцы же потеряли 385 самолетов, из которых истребителей 214. Более того, потери английских летчиков составили 103 убитых и 128 тяжелораненых, то есть почти четверть личного состава. «Чаша весов склонилась не в пользу истребительного командования», писал позднее Черчилль. Это вызвало большую тревогу. Еще несколько таких недель, и у Англии не стало бы никакой организованной противовоздушной обороны. В подобных условиях вторжение наверняка оказалось бы успешным. Но в этот момент Гелинг неожиданно допустил вторую тактическую ошибку, которую последствиям можно сравнивать с приказом Гитлера остановить продвижение танков у Дюнкерка 24 мая. Ошибка Геллинга спасла измотанные, обескровленные английские военно-воздушные силы и стала одним из поворотных пунктов в истории крупнейшей воздушной битвы. В то время, когда английская истребительная авиация несла невосполнимые потери в воздухе и на земле, немецкая авиация 7 сентября переключилась на проведение массированных ночных налетов на Лондон. Английская истребительная авиация получила передышку. Что же произошло в лагере противника, если это привело к изменению в тактике и оказалось роковым для честолюбивых замыслов Гитлера и Геринга? Ответ на этот вопрос исполнен мрачной иронией. Началось с того, что пилоты примерно 10 немецких бомбардировщиков в ночь на 23 августа допустили небольшую навигационную ошибку. Имея задачу сбросить бомбовый груз на авиационные заводы и нефтехранилища на окраине Лондона, летчики ошиблись в расчетах и сбросили бомбы на центр английской столицы взорвав несколько домов и убив некоторое число мирных жителей. Англичане решили, что это преднамеренная бомбардировка густонаселенных кварталов столицы, и на следующий вечер английская авиация в качестве ответной меры совершила налет на Берлин. С военной точки зрения налет оказался малорезультативным. Берлин в ту ночь был закрыт плотной пеленой облаков, поэтому только половина бомбардировщиков из 81-го, посланного, вышли на свои цели. Материальный ущерб был уничтожен, но зато моральный огромен, ведь впервые на Берлин упали бомбы. «Берлинцы в оцепенении», — писал я в своем дневнике на следующий день, 26 августа. Они не думали, что это может когда-нибудь случиться. Когда начиналась война, Геринг заверил их, что этого не будет». И немцы поверили ему. Тем сильнее сегодня их разочарование. Нужно было видеть их лица, чтобы это понять. Берлин хорошо охранялся двумя мощными поясами зенитных средств. И в течение трех часов, пока английские бомбардировщики носились над облаками, закрывавшими для летчиков город, но и не позволявшими прожекторам обнаружить их, зенитные орудия вели самый интенсивный огонь, какой я когда-либо наблюдал. Однако ни один самолет не был сбит. Англичане сбросили также листовки, в которых говорилось, что война, которую начал Гитлер, будет продолжаться, пока жив сам Гитлер. Это была хорошая пропаганда, но взрывы бомб еще лучше. В ночь на 29 августа английская авиация появилась над Берлином в более мощном составе. И я отметил в дневнике. Впервые в столице Рейха есть убитые официально сообщалось, что в результате налета убито 10 и ранено 29 человек. Нацистские заправила пришли в ярость. Геббель, сначала приказавший прессе опубликовать всего несколько строк о первом воздушном налете, теперь дал указание кричать вовсю о заверствах английских летчиков, бомбивших беззащитных детей и женщин в Берлине. Большинство ежедневных газет вышли с одним и тем же аншлагом. Подлое нападение англичан. После третьего ночного налета заголовки газет гласили ⁇ Английские воздушные пираты над Берлином ⁇ Главный эффект от непрерывных ночных налетов на Берлин, отметил я 1 сентября в своем дневнике. Это сильнейшее разочарование народа и возникшие в умах немцев сомнения. Вообще-то бомбардировки не причинили тяжелого урона городу. 1 сентября была первая годовщина начала войны. Делая запись в дневнике, я остановился на настроении людей, страдающих от нервного напряжения, которые вызвали тревожные бессонные ночи, неожиданные налеты и ужасный грохот зенитных орудий. В этом году германское оружие добилось таких побед, равных которым не было даже блестящей военной истории этого воинственного народа. И все же война еще не закончена – и не выиграно. И именно на этом сосредоточены все помыслы людей сегодня. Они жаждут мира, и они хотят, чтобы мир пришел до наступления зимы. Гитлер посчитал необходимым 4 сентября выступить перед народом в по случаю открытия кампании зимней помощи. Его выступления держали в секрете до самого последнего момента. Очевидно из опасения, что вражеские самолеты могут воспользоваться облачностью и сорвать собрание, хотя оно проводилось за час до сумерек. Я редко наблюдал, чтобы нацистский диктатор пребывал в таком саркастическом настроении отпускал шутки, считавшиеся у немцев забавными, хотя Гитлер был почти лишен чувства юмора. Черчилля он называл не иначе, как «небезызвестный военный корреспондент», а Адафи Купере сказал, «В немецком языке нет даже подходящего слова, чтобы точно его охарактеризовать. Только у баварцев оно есть. Слово это можно перевести как «старая истеричная курица». «Болтовня мистера Черчилля или мистера Идена», — продолжил Гитлер, — «уважение к преклонному возрасту не позволяет мне упомянуть о мистере Чамберлене, не означает ли немецкого народа ровным счетом ничего». В лучшем случае это вызывает у него смех. И Гитлер продолжал веселить аудиторию, состоявшую в основном из женщин, вызывая у них сначала смех, а затем истерические аплодисменты. Он вынужден был дать ответ на два самых важных вопроса, которые волновали каждого немца. Когда же будет осуществлено вторжение в Англию? Что будет предпринято в связи с ночными бомбардировками Берлина и других немецких городов? Что касается первого вопроса, в Англии все полны любопытства и постоянно спрашивают, почему он не приходит? Будьте спокойны, будьте спокойны, он идет, он идет. Слушатели нашли шутку весьма забавной, но вместе с тем восприняли ее и как недвусмысленное обязательство. Что касается бомбардировок, то начал он с обычной фальсификации, а закончил зловещей угрозой. Теперь... Мистер Черчилль демонстрирует новое порождение своего ума – ночные воздушные налеты. Черчилль осуществляет эти налеты не потому, что они обещают принести значительный эффект, а потому, что его авиация не смеет летать над Германией в светлое время, в то время как немецкие самолеты летают над английской землей каждый день. Едва увидев огоньки на земле, англичанин бросает бомбу на жилые кварталы, фермы и деревни и тут же последовала угроза. В течение трех месяцев я не отвечал, так как верил, что подобному безумию придет конец. Но мистер Черчилль воспринял это как признак нашей слабости. Теперь мы ответим налетом на налет. Если английская авиация сбрасывает 2, 3 или 4 тысячи килограммов бомб, то мы будем сбрасывать на них за одну ночь 150, 230, 300 или 400 тысяч килограммов. В этом месте, согласно моим записям, Гитлер был вынужден сделать паузу, так как разразились истеричные аплодисменты. «Если они заявляют, — продолжает Гитлер, — что усилит налеты на наши города, то мы будем стирать с лица земли их города. Здесь я отметил, что молодые дамы просто выходили из себя, истерично хлопая в ладоши». Когда они успокоились, Гитлер добавил, «Мы покончим с этими ночными воздушными пиратами». Да поможет нам Бог. Судя по моим записям, услышав эти слова, молодые немки вскочили на ноги, и грудь высоко вздымалась, и они принялись с неистовством выражать свое одобрение. «Придет час», — закончил свое выступление Гитлер, — «когда один из нас рухнет, но это будет не национал-социалистическая Германия». При этих словах неистовшие девицы издали дикие крики радости и принялись скандировать «никогда». Никогда. Несколько часов спустя выступление Гитлера передали в записи по радио, и министр иностранных дел Италии Чана, слушавшего передачу в Риме, оно озадачило. Гитлер, должно быть, нервничает. Сделал он в связи с этим пометку в дневнике. Нервозность фюрера послужила существенным фактором при принятии фатального решения переключить люфтваффе с успешных дневных налетов против английских ВВС на массированную ночную бомбардировку Лондона. Это решение имело как военное, так и политическое значение, и отчасти было принято в порядке мести за бомбардировки Берлина и других немецких городов, которые представляются булавочными уколами по сравнению с деяниями авиации Геллинга в английских городах, предпринятыми с целью подорвать этими опустошительными налетами на столицу волю англичан к дальнейшему сопротивлению. Если это удастся, а Гильтер и Геббелес в этом не сомневались, то, вероятно, отпадет и необходимость вторжения. Итак, на исходе 7 сентября начался сильнейший воздушный налет на Лондон. Немцы бросили на английскую столицу, повторюсь, 625 бомбардировщиков и 648 истребителей. Примерно в 5 часов пополудни первая волна в составе 320 бомбардировщиков под прикрытием истребителей, появилась над Темзой, и самолеты начали сбрасывать бомбовый груз на вулидж на нефтеперегонные заводы, электростанции, склады и доки. Вскоре весь огромный район был охвачен пламенем. Население Сильвертауна оказалось в огненном кольце, и людей пришлось срочно эвакуировать по воде. С наступлением темноты в 8 часов 10 минут Появилась вторая волна в составе 250 бомбардировщиков. И так до 4.30 воскресного утра немецкие самолеты волна за волной обрушивали на Лондон свой смертоносный груз. В 7.30 вечера налеты возобновились силами 200 бомбардировщиков и продолжались всю ночь. Согласно официальным данным, приводимым английскими историками, за это время в городе погибло 842 человека и было ранено 2347. Причинены огромные разрушения. Всю следующую неделю налеты на Англию совершались каждую ночь. И тогда, окрыленные успехом или результатом, который они приняли за успех, немцы решили осуществить на искалеченную, охваченную пожарами английскую столицу, мощный дневной налет. Этот налет пришелся на воскресенье 15 сентября и вошел в историю как одно из решающих сражений войны. Около 200 немецких бомбардировщиков под прикрытием 600 истребителей появились над Ла-Маншем около полудня, держа курс на Лондон. Однако командование английских ВВС было готово к встрече с этой армадой и на экранах радаров вело за ней наблюдение. Немецкие самолеты были перехвачены еще на подходе к столице. Некоторым из них, правда, удалось прорваться к городу, но в основном они были рассеяны, а часть бомбардировщиков оказались сбиты, не успев сбросить бомбовый груз. Через два часа накатилась еще более мощная волна немецких самолетов. Но результат оказался тот же. Хотя англичане и заявили тогда, что сбили 185 самолетов Люфтваффе, но выяснилось после войны из немецких архивных документов, в действительности потери было значительно меньше. 56 немецких самолетов, из них 34 бомбардировщика. Англичане потеряли всего 26 самолетов. Этот день показал, что Люфтваффе пока не в состоянии осуществлять крупные дневные налеты на Англию. А это означало, что перспективы высадки через ла по-прежнему весьма туманны. Поэтому 15 сентября стало поворотным пунктом, перекрестком по выражению Черчилля в битве за Англию. На следующий день Геринг приказал изменить тактику и использовать бомбардировщики не для налетов, а в качестве приманки для английских истребителей. При этом он хвастливо заявлял, что с вражескими истребителями будет покончено в пределах 4-5 дней. Гитлер и командующие армией и флотом, лучше разбирались в обстановке, и спустя два дня после решающего воздушного сражения 17 сентября Фюр отложил операцию «Морской лев» на неопределенное время. В этот мрачный период с 7 сентября до 3 ноября Лондону предстояло выдержать непрерывные ночные налеты, в которых участвовало в среднем 200 бомбардировщиков, так что иногда, как впоследствии признавался Черчилль, возникало опасение, что вскоре весь город превратится в груду развалин. В это же время большинство городов Англии, особенно Ковентри, подверглись ужасным разрушениям, и тем не менее моральный дух англичан не был подорван, а уровень военного производства не упал, вопреки надеждам Гитлера. Как раз наоборот. Английские авиационные заводы, главные цели для бомбардировщиков Люфтваффе в 1940 году обогнали Германию. Англичане выпустили 9924 самолета, а немцы всего 8070. Немецкие потери в бомбардировщиках оказались настолько серьезными, что восполнить их впоследствии, как это явствует из немецких секретных документов, так и не удалось, и Люфтваффе так и не, от... не оправилась в полной мере от ударов, полученных в то время в небе над Англией. Немецкие военно-морские силы, ослабленные потерями, понесенными ранней весной у берегов Норвегии, оказались неспособны, как признало командование, обеспечить десантирование войск и их прикрытие боевыми средствами флота. Без мощных ВМС и без господства в воздухе немецкая армия была бессильна преодолеть воды пролива ла марш Впервые в ходе войны планы Гитлера относительно дальнейших завоеваний оказались сорваны и как раз в тот самый момент, когда, как мы убедились, он был уверен, что окончательная победа достигнута. Он никогда не предполагал, да и никто до сих пор не предполагал, что решающее сражение произойдет в воздухе. Возможно, ему и в голову не приходило, что, когда над Европой сгущались зимние сумерки, десяток английских летчиков, сорвав планы немецкого вторжения, сохранили Англию в качестве огромного плацдарма для будущего освобождения континента. Его мысли волей неволи поворачивались в другом направлении, а фактически, как мы убедимся, они уже повернулись. Англия была спасена. Почти целое тысячелетия она успешно защищала себя посредством своей морской мощи. Ее лидеры, правда, очень немногие, преодолев свои заблуждения, о которых так много говорилось на странице книги, в предвоенные годы поняли, что воздушная мощь в середине 20-го столетия является решающим фактором обороны, а маленькие самолет-истребители, ведомый пилотом, ее главным щитом. Как выразился в палате общин 20 августа Черчилль, когда исход воздушного противоборства был все еще неясен, в сфере человеческих конфликтов, Никогда еще люди не были так многим обязаны совсем немногим.